Лева 16 Август. Ловкач. Прочитав донесение из июля, Ловкач ошеломленно потряс головой. Подавив эмоции, перечитал еще раз. Поднялся, заходил по трейлеру, нервно теребя подбородок. Затем остановился, привычно плеснул на два пальца виски в бокал, напит не стал. То, о чем писала Бланка Машичти, необходимо было тщательно, скрупулезно обдумать и сделать выводы. Хотя уже сейчас было ясно. Пешка на июльской политической арене сделала ход и превратилась в фигуру, в фигуру, которой непременно пожертвует. Парнишка обречен. Теперь остальные четверо его уничтожат, как бы ни обернулось дело с войной. Если только с четверть часов ла в каче сидел за столом неподвижно обдумывая варианты. Перспективы, открывшиеся перед ним в связи с идеями Джона Доу, были головокружительными и неимоверно смертельно опасными. Лавкач поднялся и заходил по трейлеру, по привычке нервно теребя подбородок. Остановился, заставил себя мобилизоваться и мыслить трезво и решительно. Обстоятельства складывались так, что у него появился шанс. Армия в апреле. Военные действия начнутся не сегодня-завтра, если еще не начались. Там же в апреле Вотэршор и большинство мужчин его клана. В отсутствие армии две сотни бывалых, решительных и готовых на все людей могут совершить многое, если сыграть правильно. Уловкачал лоб пробила испариной, когда представил себе, каких высот может достичь, если правильно разыграть козыри. Те козыри, которые у него теперь есть и которых нет ни у кого другого. На обдумывание вариантов ушли сутки. По их истечении Лавкач вызвал к себе троих ближайших подручных. Собирайте людей, друзья мои, велел он. Отзывайте их из всех месяцев. Пусть бросают все дела и перемещаются в август, незамедлительно. Через неделю мне понадобится как минимум три мобильные группы в полном составе. Все ли понятно? Тогда сделайте милость, голубчики, выполняйте. Отпустив помощников, Лавкач позволил себе шестичасовой сон и пробудился бодрым и свежим. завел служебный пикап и погнал в Июль. Клана до Лавкач достиг через час после заката солнца. Припарковал пикап на обочине ремня, выбрался из машины и направился к троим несущим караульную службу здоровякам. "Мне крайне необходимо встретиться с главой клана", заявил Лавкач решительно. "И как можно скорее". Встреча с вашего позволения в его интересах. Караульные переглянулись. «И по какому делу?" осведомился один из них. "Прошу простить, это я скажу мистеру Доу лично." Виновато улыбнулся лавкач. "У меня нет оружия, извольте обыскать. И очень вас прошу, господа, поторопитесь, дело не терпит отлагательств." Начальник караула помедлил. Благообразная внешность этого толстого августовского коротышки Не вязалось с металлом в голосе и уверенность во взгляде. И было в нем нечто эдкое, внушающее подсознательное желание не прикасаловить и вообще держаться подальше. "Как доложить о вас, главе клана, сэр?" принял решение начальник караула. «Мое имя, с вашего позволения. Ему ничего не скажет. Доложите просто. Знающий человек из Августа. Можете даже по желанию добавить. Очень знающий" Джон Доу выглядел даже более мальчишески, чем на скрупулезно изученных ловкачом голографических снимках. Тущий, кадыкастый, с обсыпанным юношескими прыщами бледным анемичным лицом. "Мне сказали, вы просили встречи по важному делу", лишённо выражения голосом приветствовал визитера Джон. "Слушаю вас. Что если мы выйдем на воздух, мистер Доу?" предложил лавкач. Беседа, которая нам предстоит, с позволения сказать, приватная. Помедлив секунду, Доу кивнул и двинулся к выходу из сборного пластикового дома. В дверях посторонился, пропуская гостя вперед. Прошу вас. Затем перелеском есть небольшая поляна. Там можете быть уверены, нас никто не услышит. Победляя между хвойными деревьями тропинки, они пересекли перелесок и по колену утопая в траве, добрались до центра поляны. Лавкач оглянулся по сторонам, охрана была вне зоны видимости, и как он надеялся, слышимости тоже. Лавкач подобрался, от успешности разговора будет зависеть вся его дальнейшая жизнь, так же как и жизнь абсолютного большинства обитателей этого мира. Или не будет, если разговор не состоится. Позвольте, я буду излагать без обиняков, глядя молодому Дову в глаза, приступил к делу Лавкач. Я с вашего позволения обладаю информацией, знаниями и умениями, которые вам могут оказаться необходимыми. Я бы, так сказать, хотел их продать. Джон Доу недоуменно поднял брови. Продать? переспросил он. Пускай будет, если вам угодно, обменять. Мне известно о плане, выдвинутом вами на последнем совете Большой Пятерки. Известно, в чем заключается ваше предложение. Мне также известно, что его не приняли. Я осмелюсь предположить, никогда не примут. Ну и кроме всего прочего, я знаю, что произойдет с вами в ближайшее время. Да. Ду вопросительно склонил голову набок. И что же со мной произойдет? Лавкач заглянул ему в глаза и не прочитал в них ничего. Неужели он просто дурак? С досадой подумал Лавкач. Тупица, не разбирающийся в азах тех дел и событий, в которые сунулся. Идиот, не соображающий, к чему приводит глупость и не осознающий, что смертный приговор себе уже подписал. Вас, так сказать, убьют, небрежно ответил Лавкач. Джон Доу улыбнулся, нагнувшись, сорвал травинку и сунув ее в рот, стал пожевывать. Это не очень просто сделать, сказал он. Меня, знаете ли, охраняют. Но, допустим. Что же хотели предложить мне вы? Дополнительную охрану? Я слыхал, в августе есть подходящие люди. Однако нанять их я сумею и без вашей помощи, если решу, что от них будет толк. Ловкач ответил не сразу. С минуту он покачиваясь с пятки на носок, разглядывал неспешно плывущие по небу облака. Джон Доу терпеливо ждал, с тем же безучастным равнодушным выражением на лице и травинкой, снующей из одного уголка рта в другой. Мистер Доу сказал наконец Лавкач. Я вижу, что вы не трус, но вы, я не вижу, заинтересованы ли вы в изменении положения вещей и насколько глубоко его, с вашего позволения, понимаете. Я имею в виду сейчас положение вещей касательно вас лично. Ладно, До выплюнул травинку. Достаточно прощупываний. Я прекрасно понимаю, что затеял и чем это, судя по всему, для меня закончится. Что вы можете предложить? Лавкач хотя и был уверен, что расстояние для прослушивания слишком велико, заозирался. Потом понизив голос, сказал: "Я предлагаю вам стать единоличным правителем Терры. Я избавлю вас от конкурентов и возьму на себя вопрос о вашей безопасности. Когда начнется с позволения сказать, неразбериха. Кроме того, я избавите в каком смысле?" перебил Доу. Так сказать, в прямом. Или же вы знаете какой-либо иной путь? До отрицательно покачал головой, и Ловкач продолжил. Реальную опасность, осмелюсь сказать, представляют трое. Самуэльсона устранять не обязательно, и даже я бы сказал, нежелательно. Ему ничего не останется, как встать на вашу сторону, когда мы покончим с другими. Вы правы, задумчиво кивнул Доу. Бухгалтер не опасен. Продолжайте, пожалуйста. Я полагаю, что управлюсь совсем за две недели, в крайнем случае, за три. Взяв власть, вы немедленно издадите приказ о прекращении войны и роспуске армии. Будут, с позволения сказать, беспорядки. Возможно, будут попытки власть узурпировать. На это, к сожалению, придется пойти. Без кровавых переворотов, с вашего позволения, не бывает. Так или иначе я обеспечиваю вам абсолютное лидерство в восстановившемся мире и оказываю содействие на период его нестабильности. Кроме того, мне с вашего позволения понадобятся ваши люди. У меня, разумеется, есть свои, но сил, знаете ли, может не хватить. Ха, хорошо. Бесстрастный равнодушный голос чуть дрогнул. Люди будут в вашем распоряжении. Что вы хотите в обмен на ваши услуги? Вы делаете меня вторым человеком в государстве. Я беру на себя всю деятельность, за которую нынче ответственны кланы Калаханов и Риганов. Деятельность клана Отершоров будет, с позволения сказать, прекращена. Хотя на первое непокоеное время я займусь и армией, и буду заниматься, пока она существует. Где гарантии, что устранив, как вы выразились, конкурентов, вы не решите в один прекрасный день устранить меня? Лавкач развел руками. Увы, гарантий никаких нет, сказал он. Есть только здравый смысл. На сегодняшний день вы, с позволения сказать, официальное должностное лицо, и ваша власть законна. Я, извините великодушно, никто и без вашего имени не продержусь и минуты. Ну а потом? Кто знает, что случится потом? Что скажете? Теперь настала очередь Доу медлить с ответом, а ловкача ждать. Допустим, я соглашусь. Прервал наконец Доу паузу. И ваш план не пройдет. Устранить кого-то из троих не удастся. Что тогда? Тогда, осмелюсь предположить, нам конец. Нам обоим. Понятно. Джон Доу криво усмехнулся впрочем, мне и так и эдак конец. Хорошо. Я согласен. При одном условии. Девушка, которая сейчас живет с Калаханом, Ее зовут Бланка, она из сентября. Я хочу, чтобы она не пострадала от ваших м -м, акций. Лавкач едва не удержался от радостного восклицания. Он то полагал, что придется ломать голову, как держать молодого жеребчика в узде, а сопляк сам надевает на себя узду. Не беспокойтесь, Джон, позволил себе легкую фамильярность Ловкач. Я позабочусь, чтобы с этой милой сентябриткой ничего не случилось. А вот код моего радиотелефона. Запишите, окажите любезность. Связь с вашего позволения только шифром. Коды на днях вам доставит надежный человек. И ради вашей же и моей безопасности, о нашем с вами разговоре не должен знать, простите меня, никто. Вообще никто, включая начальника вашей охраны. Вы так сказать, понимаете? Джон Доу прикрыл глаза, медленно кивнул. По дороге в Авгус Лавкач сосредоточившись вновь и вновь анализировал ситуацию. Он осознавал риск Рисковать Лавкач привык. Фактически вся его деятельность была завязана на рисковых мероприятиях. Однако сейчас степень риска превышала все и всяческие нормы, зашкаливала за них. Любая осечка его непременно уничтожит. Скрыться в осенних или весенних месяцах не удастся. Его разыщут, даже заройся он в шахту. Можно еще все бросить. Больше того, можно сдать сопляка плека в Отершору доложить, что тот замыслил переворот и завербовал его, лавкачав подручные. Так он и собирался поступить, не найдя ни общий язык. С другой стороны, шанса, который выпал сейчас, никогда больше не будет. Мальчишка еще щенок, из такого при умелом маневрировании можно слепить что угодно, а можно и не лепить, а грохнуть его вслед за остальными, когда новая власть на натерь стабилизируется. Мальчишка амбициозен, амбициозен настолько, что решился на прямое соучастие в убийстве ради своих принципов или не принципов, пускай ради блаженни в словах дела, назвать можно как угодно. Так или иначе он будет бояться Лавкача, если дело выгорит. А возможно, сам захочет устранить. Так что придется играть на опережение. По прибытии в август Лавкач подвел итоговую черту. Рисковать было смертельно опасно, но необходимо. Осторожностью и осмотрительностью придется пренебречь. Наступило время, когда на карту предстоит ставить все. И в случае выигрыша. У ловкача закружилась голова, когда он подумал, чего можно достигнуть в случае выигрыша. Неограниченная власть, богатство, обеспеченное всеми ресурсами планеты. А возможно, удастся убраться отсюда вообще оставив вместо себя надежных и преданных людей и стричь купоны, проводя жизнь безбедно где-нибудь в цивилизованном месте. Значит так, дорогие мои, сказал Лавкач качестве им ближайшим помощником. В ближайшие две недели нас ожидает с вашего позволения сложная работа. И смелись предположить опасная. Самая опасная за все время, что мы с вами работаем вместе. Возможно, она будет стоить некоторым из нас, так сказать, головы. Возможно, она будет стоить головы и мне, зато в случае успеха. Лавкач не договорил и обвел Троицу взглядом. Что в случае успеха, босс? Подался к нему долговязый Хуан Родригес по кличке Дылда. Если справимся, будем купаться с вашего позволения в золоте. Уверенно проговорил Лавкач. Питание, девочки, привилегии Все, что пожелаете, то же самое, хотя и в меньшем масштабе, относится и к вашим людям. У вас, возможно, есть ко мне вопросы, голубчики. Что надо будет сделать, босс? Облизнул месистые губы Дылда. Многое, друг мой, очень многое. И за весьма короткие сроки. Хуан, ты, голубчик, наберешь группу. Человек двадцать-тридцать. Из самых проверенных, из позволения сказать, надежных армейской формой вас обеспечат. Отправитесь в апрель. Радиограмму с инструкциями получите на месте. Выполнить их надо будет, осмелюсь сказать, любой ценой. Даже если все к вящему моему сожалению, там поляжете. Потому что неудача будет однозначно означать смерть. Понятно ли, друзья мои? Добус да, твердо сказал Дылда. Приказывайте, мы исполним. Не сомневался в тебе, голубчик, Ловкач улыбнулся. Отправляйтесь немедленно, как только наберешь людей. Откладывать нельзя ни на минуту. Транспортом группу я обеспечу. Будете ехать круглые сутки, меняя водителей. Добраться нужно как можно быстрее. И еще». С вами будет специалист. Я жду его со дня на день. Актбрит, который, с позволения сказать, разобрался с делегацией февраля, Возможно, ему удастся сделать работу, так сказать, в одиночку. «Серьезный человек кивнул Дылда. «Мне он показался умелым и решительным. Теперь вы, мои дорогие, обернулся лавкачкой стальным. Каждый из вас также возглавит боевую группу. Операция предстоит тяжелая, не легче, чем Хуану в апреле. Только ехать, так сказать, долго не придется. Действовать надо будет быстро, очень быстро. И все остальное остается в силе. Работу необходимо выполнить, хоть все здесь поляжем. Любой с позволения сказать ценой. Сделаем, босс, кивнул тощий риски в движениях Роберта Очал, по кличке Новаха. Вопрос когда? Ребята в апреле начнут первыми. Время подготовиться у вас будет. Однако будет его, осмелись предположить. В обрез. Ребята должны быть готовы начать в любой момент. Позвольте повторить. В любой. А пока что, Ловкоч прищурился. Подберите мне пару надежных мальчиков. Нужно, так сказать, смотаться в июль, доставить письмо одной девочке. Ее зовут Бланка Машетти. Сделать это не так просто. Девочку, осмелюсь сказать, охраняют. Смозливое? Я тогда сам доставлю, схахмил Наваха. От этой девочки Не принял шутки Лавкач. Во многом зависит успех всего дела. Вечером он составил шифрованное письмо Бланки Машетти и запечатав отправил в июль. Еще через два часа группа из 25 человек, погрузившись в шесть внедорожников, стартовала по ремню в апрель. 26-й, специалист из октября Мартин Брэмя, так и не появился в августе. И это изрядно беспокоило Лавкача. Откладывать, впрочем, было нельзя, так что группа Дылды отправилась без него. Проводив ее, лавкач долгое время не ложился, мерил шагами жилое помещение трейлера. Еще не поздно было повернуть дело вспять, и мысль об этом не давала покоя. Ответ от Бланки пришел через сутки. Она, разумеется, согласилась и приняла приказ лавкача к исполнению. А еще через трое суток на радиотелефон поступила шифровка из апреля. Дылда сообщал, что военные действия уже начались и просил указаний. Перед тем как отправить ответную шифровку, Лавкач с полчаса напряженно расхаживал по трейлеру. Искушение остановить операцию было велико. Преодолев его, Лавкач налил в стакан двойную порцию виски и с залпом махнул. Утер рот ладонью, уселся за стол. Отправив шифровку, он неожиданно почувствовал облегчение. Сейчас повернуть дело вспять было уже невозможно.